Июнь. Пятое. Причальный. Западная граница роханской марки. По мирному договору с ховрарами, хазгами и дунландцами, роханский рубеж был отодвинут еще дальше на запад, на три дня конного пути, как записали хронисты в аналог. Посыльные короля Одрейда уже отправились вместе с выбранными вчерашних противников ставить межевые знаки. Следом выступили первые сотни пограничной стражи срубить там малые дозорные крепостцы. Пройдет еще немного времени, и на отвоеванной земли двинутся первые табунщики. Однако причальный пока еще оставался по рубежным городку. Стража в воротах долго и дотошно да сличала королевскую печать на подорожной друзей, с имевшимся у воина оттиском. — Да мы с тобой уж семь лет, как знакомый эофар! — не выдержал Торин. — Ты что, не узнаешь меня, что ли? — Узнаю, не узнаю. — Какая разница? Время военное, сам знаешь. Не слишком приветливо буркнул стражник, постранившись. Друзья въехали в ворота причальный был невелик две улицы на три четверти застроенные складами и амбарами да все другое вздохнул малыш обозревая новенькие срубы одна река какой была такое осталась в тоном отозвался Торин. корабли фарнака они нашли без труда на высокой мачте трепетала знакомое намия за минувшие годы морской тан сильно разбогател не в последнюю очередь на союзах с королем Эодрейдом. Приобрел немало новых судов и теперь привел в причальный целый отряд. Под погрузкой стояло пять барж. Малыш подтолкнул хоббита рукой. — А помнишь тогда в таверне? — фолк кивнул Да, теперь от той таверны осталось даже углей. Да и сам Хьериди уже не помощник Фарнака. Не так давно обзавелся собственным кораблем, и начал плавать на свой страх и риск, правда, при этом все равно держался поближе к старому хозяину и промышлял в основном торговлей, а не морским разбоем, предпочитая, если не было товара продавать за хорошую цену мечи своей дружины. Если Тан-Форнак в причальном то, скорее всего, где-то рядом притулился и баржа Хериди. Так оказалось. Фарнак давно уж сам не следил за погрузкой, а вот Хиериди, еще не заслуживший почетный титул Тана, довольствуясь просто старшим, самолично суетился на палубе, покрикивая на ленивых носильщиков из числа дунландцев. Заключение мира обязывало короля Эодрейда допускать их в свои владения на заработки. Правитель не без оснований видел в этом подвох, но земли на западе того стоили. За десять лет бурной жизни смуглолиться мореход сильно изменился. Черная борода сильно поседела, лицо истекли ранние морщины, высокий лоб изуродовал шрам. Прежними остались только акцент да словоохотливость. — Хой, эй, морской отец, кого я вижу! — зарал новоиспеченный старшой, едва завидев на причале хоббита и двух гномов. — Это мы! Мы от крикнул в ответ малыш. — Каково? Плавалось! — Отменно! Эй! А чего там стоите? фраг брок Быстро примите у гостей по воде! Коней расседлайте, накормить А вас, милости прошу, на борт! Друзья последовали приглашению. Ну, с чем пожаловали? Хьериди усадил их в тесной носовой каютке, достал из рундука большой глиняный кувшин с пивом и бутыль красного вина. — Смелга, закуски нам сюда, да самый лучший! Клянусь, о камбуре! Когда ж здесь наконец построят нормальный трактир? — А вот об этом мы с тобой и пришли потолковать. С места в карьер начал Фолку. Хьериди разом отбросил всю напускную болтливость. — А что такое? Можно узнать? Осторожно осведомился он. — Нам бы надо на юг, как ни в чем не бывало, бросил фолку В Умбар. Там ведь у вас сейчас нечто вроде столицы. — Ну да. Харадримов мы оттуда попросили по-вежливому. А задачно ответил мореход. — Да погоди, я ж тебе это год назад еще рассказывал. — Правильно. Вот потому-то нам туда и надо. Невозмутимо заметил Хоббит. — Надо поговорить с вашими да ладно тебе фолко ххиди рассмеялся толкнул собеседника кулаком в бок говори уж чего случилось хотя я небось и сам отгадаю что королю иододрейду опять мечи эльдрингов понадобились последнюю фразу он произнес без всякого шутовства да еще еле слышным шепотом фолко молча кивнул малыш ловко раскатал на столе внушительного вида грамоту, украшенную полновесной двухцветной, белой и зеленым печатью короля Рухана. Хьериди уважительно причмокнул губами. Так же молча, без слов, малыш спрятал свиток. — Ну, что ж, думаю, дело не из простых, но и его справить можно. Хьериди поднял глаза к потолку, словно что-то подсчитывая. — Но вот что важно торговать-то, где будем? подмигнул он Фолку. Эльдринги высоко ценили свою свободу. И купить их воинскую силу было далеко не так просто. Те, кто в поход идет, должны и цель его узнать. Святое правило морских дружин было непререкаемо, Эодрэд это знал, и потому на полной тайне настаивал, секреты морской народ хранил крепко. Фолк умолча обвел руками вокруг себя, словно показывая здесь. В глазах еридия округлились от изумления Да ведь э, расторговали уж тут все и ряд взяли. Хоббит сделал неопределенный жест, означавший примерно следующее. Сам удивленный у меня приказ. Есть что предложить, — заметил он. — Кое-что получше красивых игрушек и круглых монет а что ж тогда поразился хериди хоббит нагнулся к самому его уху земля земля здесь в устье и сены и притом не в лен она вечно понимаешь вот это да протянул хериди невольно потянувшись почесать в затылке ледать и в самом деле припекло цена царская До сих пор никто такого не предлагал. Тут ты, брат Хоббит, и тысячу, и две, и три наберешь, только мигни. Да что там три, и десять соберется. Вот об этом мы с Фарнаком и поговорим, — заметил Фолков. — Со стариком-то? Да он вам тоже что и я, скажет. У него народу раз в десять против моего больше. Да немало таких, что уже в годах их, как ни крути, земля манит фолку почувствовал нечто вроде досады обманывать сеододрейд он не хотел а король как видно и впрямь знал чем можно купить в тайне мечтающие о собственной земле морской народ тогда нам в умбар надо поскорее ты то сам как танк ериди пойдешь спрашиваешь где королевский ряд я первым свою дружину впишу когда прибывать и куда сборный пункт будет в тарно в исенском устье, а дальше часть пойдет по самой Есени, а часть по Гватхло, а вот когда сколько дней морского хода отсюда до умбара и обратно две полных дюжины при хорошей погоде последовал немедленный ответ вот и считай туда обратно да там еще некоторое время хириди кивнул ну почему в тарне сбор это понятно заметил он А вот гвадхло тут при чем? Там же вроде Атон крепость ладит, цепи, говорят, поперек руслом тянул. Неужто на Торбат король Леодрей нацелился, закончил мореход, правильно? Фолк укинул. — Серьезную куплю правитель затеял, — покачал головой у Хириди. — Это стерлингам и Атоном схлестнуться придется. С каких это пор морские волки боятся какого-то там истерлинга? С великолепно разыгранным презрением Фолка пожал плечами, и молодой кормчий тотчас вспыхнул. — Это кто? — Мы боимся. — Да мы этот приторочней, восточных, мокрого мест не оставим. Не брались всерьез по пору вот и все. — Отлично, — заметил Фолка. Малыш, доставая рядную грамоту. Читай, почтенный Тан. Твои как, против, не будут?» Мореход впился глазами в протянутый маленьким гномом свиток. «Деньги небольшие, — для порядка проворчал он. Зато земли сколько, сам читай!» — засмеялся Хоббит. «Зачем я это делаю?» — вдруг подумал он. «Ведь если мы приведем армию эльдрингов, Эодрейд наверняка начнет тогда войну». А что будет, если всех сил не хватит? Ох, заносит нас куда-то! Согласен! Хириди решительно тряхнул головой. Мои ребята спорить не станут. Я так понимаю, у первым согласившимся лучшая земля, чтобы реки и все такое. Хоббит почувствовал, что его словно бы внезапно окатили ледяной водой. Ого, как ты непрост! Король Эодрейд, как ты все хитро придумал! Конечно, лучшая земля первым согласившимся. А это значит, потом, при дележе начнется настоящая свара, глядишь, и мечи в дело пойдут, и достанется потом скорбящему по союзникам королю Эодрейну и сенское устье в целости и сохранности назад. А что трупами все завалено, так это не беда. Большие погребальные костры сооружать умеем. Но вслух ничего этого он, конечно же, не сказал. Но раз договорились, нам пора. Хоббит поднялся. Нам сейчас фарнаком говорить надо. А я с вами пойду, — спохватился Хьериди. В смысле, вумбар? Мой товар все равно туда назначен. Потому как я мыслю, долгие сборы вы устраивать не будете. Кто в вумбаре согласится, с теми и пойдете. Хоббит кивнул. «Ну, отлично!» — мореход хлопнул ладонью по стылу. «Тогда я прикажу быть готовыми к отплытию. Да ты не спеши!» — остановил его Торин. «У нас тут еще дело будет. Дней примерно так на пять, а потом уж тронемся. Идет по рукам!» — кивнул кормчий. «Дождусь в швас, а потом с фарнаком вместе в умбард тронемся». Там фарнак, несколько огрузневший, постаревший весь седой как лунь встретил трех друзей еще более гостеприимно чем хириди его тоже не пришлось долго уговаривать море перестает кормить вздохнув посетовал старый тан что рыба перевелась попытался пошутить малыш рыба да что ты гном мы ж все таки не рыбаки мы воины Пока был Гондор богатый и изобильный, с ним мы-то воевали, то мир заключали по надобности, а теперь вот нынешний Гондор блеклая тень былого. Варнори и Стерлинги, наверное, так теперь, разинов род, глядеть на каменные башни и дворцы перестали. Вот он еще строить и строить, а про всю мелюзгу, что в Менхириате расселась я и не говорю. Харат, богатый говорю. Но да слишком властен, да и морской торговли у них почти нет. А мы и так лишились почти всех покупателей. Земля нужна, как никогда. Он горько усмехнулся. Вот ведь как оно получилось, друзья. Те, кто шел с олмером собрали немало добычи. Они сейчас верховодят в Умбаре. Мне с ними не по дороге. Так что, думаю, войск мы наберем легко. Вот только зачем королю эта война? барнаку хоббит и гном могли сказать все же больше чем молодому киди так так так кормчи покряхтел понятно тут скорее не землю приобретешь а к морскому отцу отправишься с эстерлингами тягаться будь готов что полдружины положишь да и королевское слово как бы ни стал иодрейд э, беспокойным соседом не район час нашими руками уберет пришельцев из Энадвейта, захватит арбат а потом и мы ему мешать станем а не хотел бы я против его конницы драться разве что хирт в союзниках имея но и отказать иодрейду как он один нас поддерживает по на его низкий А товары хороши, их наверняка продать можно, хоть и стерлингам тем же. Но почему ему вообще вступила в голову такая мысль? Я его знал как воина чести. Друзья переглянулись. Нет о своих догадках, говорить Фарнаку было рано. Пока рано. Сами не знаем, развел руками малыш, но дело свое посольское делаем, хотя нам все это тоже не по нутру Фарнак только и покачал головой. «Уж больно кусок лаком», — признался он со вздохом. «Верно, Хириди сказал, тут и десять тысяч воинов легко набрать можно. И все-таки с такими силами войну против Терлинга затевать. Проще самому зарезаться. Он же легко сто тысяч выставит. А Тарбат показал, командовать его воеводы умеют, их с налету не возьмешь, да?» Не было печали. Только нам все равно на двум бар. Как бы вскользь заметил Фолка. У нас там одно очень важное дело. Ну, дело так дело. Мне-то что, по старой дружбе отвезу бесплатно. Послы короля и Одрейда не могут плыть так. Торин вытащил из-за пазухи увесистый кошель. Если сам не возьмешь, пусть твои молодцы угостятся как следует... — Себе и впрямь не возьму, — Фарнак потемнел лицом. — Но, братья моя огульнет, конечно, с преизлихом, — он взвесил кошель на ладони. — Хорошо. — Как там еще с походом получится? — Даже морской отец не ведает. — Раз вам в вумвар, я отваливать велю, как только вы вернетесь. Пока до устья да там перегружать время и пройдет. Хаериди и Фарнак отправились к себе на судно. Фолко, Торин и Малыш решили в последний раз наполнить прощальную чашу. В углу внезапно послышался шорох. «Крысы — Крысы! — завопил Малыш. — Этих тварей маленький гном терпеть не мог. Недолго думая, он со всей силой швырнул туда, только что опустошенную деревянную кружку. В углу ойкнуло. — Мастер Холбутла! послышался робкий голосок. Из дальнего полутемного угла внезапно выступила невысокая, очень тонкая фигурка, чью хрупкость не мог скрыть даже свисавший до земли бесформенный грубый плащ. В фолку так и подпрыгнул. — Эовин, силы земные, что ты здесь делаешь? — Вот тяна! — остолбенел малыш. — Не зашип я тебя! — Да нет, вроде! — раздалось в ответ. Девушка стояла, сцепив руки так, что пальцы побелели. Под распахнувшимся плащом виднелась обычная одежда молодого всадника, на тонком поясе кинжал, за плечами небольшой охотничий лук. Щеки девчонки пылали. — Я хотела, я думала, — пролепетала она, и, словно устыдившись этого лепета, гордо вскинула голову. — Возьмите меня с собой. Выпалила она одним духом. Малыш впервые в жизни поперхнулся пивом. — Тебя с собой. Фолку растерянно глядел на Йовен. «Куда, куда угодно!» Она покраснела. «Куда угодно, хоть на край света! Не могу я больше сидеть за крепостными стенами! Имя, которое я ношу, нет сил! Я тоже хочу стать воительницей!» Пылка закончила девушка. «Что ж, нам теперь плестись обратно в Хорнбург?» Как бы невзначай поинтересовался малыш. «Зачем?» — удивился Торин. Она из дома сбежала. Сдадим раханскому сотнику. Пусть и отправит к родным, чтоб как следует выпороли. Я Иовин, дочь Эотара. Глаза девушки сверкнули, и я ни перед кем не держу ответа. Мои родители погибли, а сестра выходит замуж. Не хочу я племянников нянчить. Я с оружием умею обращаться, раны врачевать. Пироги печь, — проворчал хоббит. Иовин покраснел еще гуще. Да и пироги! — голос ее зазвенел от чудом сдерживаемых слез, — потому что без пирогов хуже, чем с ними. Гномы усмехнулись. — Возьмите! — жалобно протянула Иовин, вновь теряя свой воинственный вид. — Возьмите, я вам пригожусь. — есть тебя убьют. Что мне делать? — сердито нахмурился Фолко. — Совсем у тебя верно в голове помутилось. Там, куда мы направляемся, тебе ну совершенно делать нечего. — А ну, как найдется? Вспомните меня, да поздно будет. — Да уж найдем, как без тебя справиться, — язвительно отрезал Хоббит. — Все, разговор закончен. Малыш, ты там раханский патруль не видишь? Я все равно за вами пойду. И Овен стиснул кулачки. — Девчонка! Фолк уж терял терпение, и тут Торин вдруг слегка тронул разошедшегося друг за рукав. Она влюблена в тебя по уши, — прошептал гном на ухо хоббиту, — а коли так, дело серьезное. Роханских дев не знаешь, в реку бросится, утопится, к хазгам в лапы попадет, а от своего не отступится. Гномы к делам сердечным всегда относились с небывалой серьезностью. Делай в жизни один единственный выбор или не делай его вообще. И в их глазах мешать кому-то в подобном значило тяжко согрешить против установлений Махала. С точки зрения Торина Фолкурс сейчас поступал против совести. Хоббит оторопело уставился на Торина, чувствуя, что вот-вот лишится рассудка. «Это судьба», — кивнул малыш, «очень, — «очень-очень серьезный». Малыш, каким фолка, не видел его с самой серой гавани. — Да вы что? У хоббита округлились глаза. — Взять с собой туда эту девчонку? Да и Олдрейд прикажет нас повесить за... Она ж малолетка совсем. Я уже могу повязать волосы платом за мужество? И Овен гордо задрала нос. Это было правдой. В обезлюдевшем Рохане теперь выходили замуж и женились очень рано. Гномы молча смотрели на фолку а он на гномов. Молчаливая игра, кто кого переглядит, продолжалась довольно долго. — Куда двое, туда и третий, брат-хоббит, — нарушил молчание Торин. — Так значит, я с вами, — выдохнула девушка. фолку медленно кивнул, чувствуя, что подписывает себе приговор. Иовин, взвизгнув, подскочила, захлопав ладоши. — Если Фарнак не возьмет ее на борт, я не виноват, — с последней надеждой в голосе пробормотал Хоббит.